Иудейская война Еще одной неспокойной провинцией, где в правлении Нерона вспыхнул кровавый мятеж, была Иудея. Впервые она оказалась в зависимости от Рима в 63-м году до новой эры, после того, как Помпей Великий подчинил Сирию. Зависимость эта постепенно усиливалась. В 41-м году в Марк Антоний дал звание тетрарха Иудеи и правителю Галилеи, области на стыке Иудеи и Сирии, Ироду. Тетрарх, буквально четверовласник, это зависимый от Рима правитель. Такое его именование было следствием римской традиции при захвате самостоятельного ранее государства 3/4 его оставлять за собой а последнюю четверть предоставлять в управление местному царьку. Год спустя, в 40-м году до новой эры, Ирод с согласия римского сената по представлению Антония и Октавиана стал союзным Риму царем Иудеи. Будучи правителем полностью покорным и преданным Риму, он в дальнейшем заслужил немалое благоволение римских властей. Октавиан Август, став единоличным правителем римской державы, Позволил Ироду распространить своё управление не только на Иудею, но и на соседние области Самарию и Иудею. В дальнейшем Август сделал его и правителем провинции Сирии. Ирод, не будучи иудеем по происхождению, принадлежал к эллинистической культуре иудеям весьма недружественной. И старательно проведя в жизнь все требования римской власти, заслужил в иудее лютую ненависть всех слоёв населения. Царь Ирод жестоко подавлял всякое сопротивление, потому-то его имя стало нарицательным для обозначения жестокого правителя, безжалостно губящего безвинные человеческие жизни не случайно именно Ироду Великому Евангелие приписывает изверское избиение младенцев. После смерти Ирода Великого в 4 году Иудея, Самария и Иудее спустя 3 года были объединены в римскую провинцию Иудея. Управляли ей, как и многими другими подобными небольшими провинциями, римские прокураторы. Прокуратор это чиновник, отвечающий в провинции за личное имущество принцепса, а также за сбор податей в императорскую казну. Наиболее знаменитым прокуратором Иудеи был Понтий Пилат, исполнявший свои обязанности около десятилетия, с 26 по 36 годы. Именно при нём в Иерусалиме произошли события, связанные с личностью Иисуса Христа. Жестокие, непродуманные действия иных прокуроторов только разжигали немалую неприязнь местного населения к кремлянам, всё более накаляя обстановку, делая её взрывоопасной. Наихудшую славу из таких представителей имперской власти приобрёл вольноотпущенник императора Клавдия Антоний Феликс, бывший братом знаменитого либертина Паланта, одного из действительных управлятелей государственных дел в Римской державе того времени. Чаша терпения населения Иудеи переполнилась, когда прокуратором был назначен Гесий Флор. Назначение это можно уверенно назвать одним из наименее удачных политических решений Нерона грек по происхождению, враждебный к иудеям, он за два года своего пребывания в провинции сделал все, чтобы она восстала против римской власти. Мало того, что Флор занимался непомерным вымогательством, он еще и начал жестокие репрессии против неугодных ему людей и тех, кто противился его произволу. Естественным его финалом стало всеобщее восстание». Тацит и Иосиф Флавий Евсевий Памфил однозначно связывали начало восстания в Иудее с последствиями жестокого и разорительного правления Гесия Флора. Мятеж стремительно распространялся по всей области. В Риме поначалу недооценили ситуацию и решили, что возмущение может быть подавлено местными силами. Недооценка опасности положения привела к неудачам римских войск. Вновь назначенный в 66 году легатом Сирии и Цестии Гал, действовал недостаточно решительно, результатом чего стало серьёзное поражение Римлен, сопоставимое с разгромом в Британии. После смерти Цестия Галла потребовалось назначить нового военачальника для подавления мятежа. И здесь Нерон поступил совершенно правильно, сделав точный выбор. На место Галла был назначен Веспасиан. Сопровождавший Нерона в поездке по Греции уже не молодой военачальник, не умевший оценить певческие таланты принцепса и потому ощущавший себя едва ли не опальным, получил назначение, которое решительнейшим образом перевернуло его судьбу, и как со временем выяснилось, судьбу всей Римской империи. Веспасиан был в это время в расцвете славы. Удача сопоствовала ему повсюду. Он опирался на талантливых командиров, и за 2 года его победоносная армия овладела всей иудейской равниной и всеми городами страны, кроме Иерусалима. писал об успехах вновь назначенного Нероном полководца Тацит. Поддержка действий римских войск в Иудее приняла в соседних провинциях крайне жестокие формы в отношении местных многочисленных еврейских общин. Веспасиан успешно вёл войну, но дождаться конца её, падения Иерусалима и замирения мятежной провинции Нерону не было суждено.